в вначале по широкой дороге, и света от луны хватало для того, чтобы они могли разобрать путь. Нехорошо по ночам покойников тревожить. Голос Валетова был спокойный и тихий. Раздался в темноте щелчок. Это Простаков вдарил по башке мелкому для того, чтобы он всякую чушь не нес. И без этого стрёмно. Поселок маленький, а кладбище большое, — продолжал Валетов, уклоняясь одновременно от руки своего напарника. Что-то дохнут тут часто, видать, и мертвецы беспокойные. Пройдя по центральной аллейке, свернули налево и пошли ближе к ограде. Ну и местечко! Мудрецкий плелся следом за подполковником и капитаном. Рядом с ним шли Вован с Коляном. Никто не бубнил. Люди все больше прислушивались и присматривались. Тем более после водки всякая фигня в башку лезет. А в ночи еще и глюки ярче. Чего только не привидится. Лейтенант Мудрецкий остановился. «Ты че? Выругался, наткнувшись на него колян. Мужики, глянь, стоит кто? Даже подполковник с капитаном остановились. Где? Не понял Вязенский. Да вон, под вон крест высокий, а под ним. Да где? Тут мудрецкий вздрогнул. Ой, движется, блеснуло что-то. Да ну тебя нафиг, лейтенант! Подполковник после этого еще и выматерился. Пошли, вам сейчас до места дойдем. Солдатики выкопают добро, унесем в машину, погрузим да уедем. Вот ты начал херню-то нести. Оставив на время компанию, Натвейч со стаканом водки в руке, не оставлять же этим, а они же вылокают, отошел, чтобы отлить, и, журчав траву, Присматривался, вглядывался в темноту. То ли глюки, то ли на самом деле кто стоит впереди на дороге и смотрит на него. Вот жуть-то! Работяга вернулся по-шустрому и к компании. «Мужики, ходит кто-то по кладбищу!» «Да ладно тебе!» — напустился на него языкастый Тулов. «Эй, вон колбаски вкусни, опьянел поди!» «Ходит! Кто тут ходить-то будет? Время к двенадцати идет!» Вскоре подполковник остановился между двумя узорчатыми невысокими крестами и показал между оградками могил. «Вот здесь копайте! Эй, солдаты, идите сюда, ройте тут!» Не глубоко закапывал. «С полметра, только дерн аккуратно снимайте и в сторону!» Чтобы потом все на место поставить, никаких следов остаться не должно. Солдаты с пыхтением принялись за работу. Работяги продолжали заседать под развесистой сиренью. Ветер метался под кладбищу, завывая и нагоняя тоску. Матвеич все никак не мог отойти от собственных галлюцинаций. «Слушайте!» — А может, сторож ходил, обход делал? — Ага, — рассмеялся толстенький мордатый Борис. — Пересчитывал, вечернюю проверку проводил, как в армии. И каждый его из-под земли, у, -у, у на месте, мол. — Никакого сторожа там быть не могло, — подал голос сидящий в темноте мужичок. Остальные вздрогнули. «Слушай, ну ты, чтоб мы к тебе-то привыкли, ты разговор-то поддерживай!» Набросился на него Тулов. «Думаешь, нам тут по кайфу?» «Не, мужики!» Неодобрительно покачал головой Матвеич. «Плохое место выбрали, надо было на пруд идти». «Ага», — поддержал его Борис. «А там русалки вылезут, сиськами перед тобой помашут» а потом в Путину утянут, потому как ты от их красоты дар речи потеряешь. — Да фигня! — не согласился Тулов. Э, — Русалка та же баба, к ней подход надо иметь. — Это какой же ты к ней подход найдешь? — Матвеич ласково погладил пустой стакан. — У нее ведь хвост, ног нету. Какой тут может быть подход? Тут только подплыв и то большая акробатика, не каждому доступная. Никто не спорил с Матвеичем. Снова по стаканам забулькала водка. Выпили, закусили. Кто колбаской, кто занюхал рукавом рубашки. И тут в темноте раздалось легкое поскрябывание. О! -о, -о. Наклонил вниз голову Тулов. — Это что же, полезли, что ли? Ты, наверное, Матвеич, отливать с водкой ходил, приманил сюда их. Сейчас начнут из всех щелей выбираться. — Да ну тебя! — не поверил Борис. Тем временем скорее же, усиливался. И доносился он как раз из того места, где Матвеич приметил, будто ходит кто. «Вот там я и видел их!» — прошептал здоровый мужик. «Кого их-то?» «Да не разобрал. Вроде стояли как на одном месте. А сейчас, видишь, поскрябывают». «А может...» — Тулов продолжал своей фантазией угнетать остальных. «Это они пошли помогать другим выбираться. Откапывают, понимаешь?» Когтями по надгробию скребут. Леха с Фролом быстро добрались до чего-то металлического. И лопаты начали позвякивать о какой-то ящик. — Это цинк из-под патронов, — прошептал подполковник. — Вы давайте там его поаккуратнее. Он вскрыт, как консервная банка. И я в него все сложил. Земельку вынимайте вокруг и давайте вытаскивайте. Пустая упаковка от патронов под калашников была использована Вязинским для хранения намытого серебра до да золота с радиодеталей, вроде и небольшой цинкта. А подникова вот его вытащи. Фрол упирался и локтями, и коленями для того, чтобы хоть как-то помочь Простакову. Отхватившему ящик и тащившему его наверх. Он даже начал похряхтывать. Слышь, дернулся Матвеич и ткнул кулаком в Тулово. Стонут они. Мужики вскочили на ноги. Неужели вправду лезут? шептал Борис, выбираясь из посерений. Пошли отсюда. Да ты че? Тулов схватил его. — Погоди, да выкинь ты эту бутылку, она тебе не нужна больше. Хватит тебе на сегодня. — Да как же водку-то выкинуть? — не согласился Борис. — Пошли смотреть, — шептал Тулов. — Мужики, куда бежать? Смотреть пошли. Один я ведь до этого никогда не видел мертвецов-то. — Слушай, ты тогда один иди, а мы к выходу. Матвеич засобирался. «Только я что-то плохо ориентируюсь. Куда идти-то? В какую сторону?»